Поток становился с каждой минутой всё сильнее. Чудающий начинал не на шутку волноваться. Ещё немного, и их смоет вниз, а это означало верную гибель. "Давай, живей", бросил он Хенку и подтолкнул его, чтобы тот лез наверх. Пробиваясь сквозь струи воды, мокрые, ослепшие, они продвигались метр за метром на верхние ярусы. Чудаю ещё приходилось поддерживать Хенка. Силы того были уже на исходе. Они миновали еще Иерус, но струи все били и били, шибая с ног, грозя опрокинуть и унести за собой. Погляди-ка, выкрикнул Хен. Здесь что-то есть. Чудовище всмотрелось в стену, испещренную тысячами металлических заклепок. Да нет, нет, нет, не здесь, левее. Теперь оно увидело очертания дверцы люка. ни ручки, ни её следов на поверхности дверцы не было. Чудовище толкнуло щупальцем, дверца не поддалась. Тогда оно навалилось плечом, резко, раз, потом другой. Всё было счётно. "Постой, не надо", отвлёк его Хэнк, держащийся обеими руками за металлический поручень. "Здесь какая-то штуковина, вполне возможно, рычажок". Он отпустил одну руку и вот тут же подхватил поток воды. В последний миг чудовище извернулось и успел удержать Хэнка за лодыжку. Это было спасением. Но Хэнк не стал благодарить. Он снова протянул руку, нажал на что-то и произошло чудо. Дверца сдвинулась немного назад, потом съехала в сторону, открывая проход. Чудовище впихнуло Хэнка внутрь, потом с большим трудом, обдирая без того поврежденную кожу, протиснулся само. Они стояли в сухом и теплом месте и смотрели, как вода неслась вниз. уже не потоками, а единый гудящей стеной, водопадом. Им удалось спастись в самый последний момент, и это было поистине чудом. Они стояли и не могли отдышаться, лишь отдельные брызги залетали в их убежище. Первым обернулся Хэнк. Здесь еще одна дверь, сказал он. На этот раз из дверцы торчала рукоять, круглая, с шариком. Хэнк потянул на себя, и дверца распахнулась. Они прошли из Стамбура в большое и страшно запылённое помещение, уставленное стеллажами. Стеллажи были от пола и до уходящего в высоту 5-6 м потолка. Это склад, проговорил Хэмп медленно, но чётко. Чудовищный само видел. Все полки, и вертикальные, и горизонтальные, были заставлены, заложены, увешаны оружием. И чего здесь столько не было? Рядами лежали ручные гранаты всевозможных типов, от маленьких и кругленьких до больших бутылкообразных. На стеллажах стояли винтовки, автоматические и простые, автоматы с деревянными и пластиковыми прикладами, такие, как выпускали, наверное, лет двести назад. В узеньких ячейчках были расположены пистолеты разных типов. Тут же хранились боеприпасы и прочее, прочее, прочее. Чудующий не знал о подавляющем большинстве предметов и даже их названий, но он понимал, что это такое и для чего это нужно. Вот, Хенк. А ты говорил, выродки, тошнит. Разве выродки создали бы всё это до да в таких количествах? Разве они сохранили бы это смертоносное оружие? Нет, Хенк. Тут надо разбираться, кто из нас выродки. Тут надо ещё понять, от кого может тошнить. Турист молчал. Они обошли стелажи и наткнулись на ещё одну железную лестницу, спиральную, уходящую вверх в круглый проём потолка. "Полезы", сказал чудающий. "Погоди, ты что, спятил?" удивился Хэнк. "Уходить отсюда с пустыми руками может только сумасшедший. Значит, считай меня сумасшедшим. Не-не-не-не, ты как хочешь, а я так не уйду". Хэнк скрылся на пару минут. И появился в ноль, уже увешанный с головы до ног. Через оба плеча у него висело по автомату. За спиной торчал стволом вверх ручной пулемёт конца позапрошлого века. Грудь перепоясывали пулемётные ленты. На поясе висели связки гранат. Карманы были забиты до отказа непонятно чем. В довершение ко всему, Хенк волочил за собой какой-то мешок, тоже отнюдь не пустой. Добрось «Да Пробурчало чудовище. Ну уж нет. Хэнк протянул ему один из автоматов. Чудовище приняло его щупальцем и тут же забросило далеко-далеко за крайние стеллажи. Ну и черт с тобой. А вот я возьму. Хэнк бросил таким не подъемный мешок, с трудом и от дышика поднялся вслед за чудовищем по винтовой лестнице. Они выбрались на абсолютно ровную и голую площадку. Ну и что? спросил Хэнк тяжело отдуваясь. Ничего. Поглядим, что здесь. Что-то вдруг произошло. Провалась какая-то связующая между ними нить. Они перестали понимать друг друга. Пшёл. No, ne korocho. Вы говорил вдруг Хэнксом совсем другим голосом. В голове у Чудующего прозвучали слова отшельника. Совсем тихо прозвучали. Всё. Малыш, больше не могу. Силы кончаются. Ты погоди немного. Мне бы хлебнуть надо. Гул защельника пропал. И Чудающий увидел вдруг, что в глазах Хенка стали совсем другими, жёсткими, алыми и одновременно напуганными. Ааа! Зарал Хенк и выставив вперёд автомат, принялся стрелять Чудающему, прямо в голову, целя по глазам. Пули застревали в толстой коже. Но Чудающему было очень неприятно. Оно сделало шаг к Хенку: "Ты что делаешь?" Хенк отпрянул назад. Потом в несколько прыжков достиг стены, упёрся в неё спиной, стёрнул ручной пулемёт, теперь он полил из двух стволов, не переставая, выпуская очередь за очередью. Чудовище приближалось. Хэнк, в виде бессмысленность стрельбы, бросил автомат и пулемёт на пол, сорвал с пояса большую бутылкообразную гранату, дёрнул за что-то и швырнул её в чудовище. Тони уловив его движением щупальца, перехватил летящий предмет и отбросил его в дальний конец. Граната рванула, волною сбила с ног Хенка, чудовище устояло, но и его сдвинуло на несколько шагов. А -а -а -а! Вновь заорал Хенк и вскочил. Одну за другой он бросил еще две гранаты, но и их чудовище перенаправило куда подальше. Весь огромный зал наполнился едким вонючим дымом. Дико опя и безумно вращая глазами, Хенк бросился на чудовище уже с огромным тесаком, но лишь успел взмахнуть. Тесак тут же вылетел у него из руки, чудовище легонько ударило Хэнка кончиком щупальца по щеке, и тот полетел на землю. Ну, ребятки, вас надолго оставлять одних нельзя, прозвучал вдруг в голове у чудовища голос отшельника. Вы чего тут, с ума подходили? Ну ладно, биг, я мало с подзаправился, теперь уж я вас не оставлю. Не робей. Да я и не робею, вслух ответил чудовище. Хэнк медленно поднимался. Сначала он встал на колени, потом упёрся руками в пол, наконец выпрямился. С силой нажал на лицо. "Ничего не понимаю", произнёс он в недоумении. "Что тут случилось, Биг? Я что, в обморок и был? Ты что, молчишь?" Чудовище повернулось к нему спиной и проворчало: "Ладно, потом узнаешь. А сейчас пойдём. Собирай тут всё это своё барахло, если оно тебе нужно". И пойдём. Турист поднял с земли ручной пулемёт, повесил его на плечо. Рассыпавшихся боеприпасов собирать не стал, а ощупал карманы, хватит и того, что осталось. И он поплёлся за чудающим, покачивая головой и пытаясь всё же понять, что тут произошло несколько минут назад. На ходу чудующий вытащил из заплечного мешка планотчённика, вгляделся в путанные пересекающиеся линии. и сказала: "Похоже, мы с тобой, Хенк, совсем заблудились". Отшельник помалкивал. Они поднялись на следующий этаж. Там всё было не похоже на предыдущий. Там не было ни ровных полов, ни потолков, ни стен, ни даже углов. Ещё когда только чудовище высунуло голову из дыры, оно сразу увидела какую-то мягкую, мушистую поверхность. Оно ощутило её всеми своими щупальцами. И всё вокруг было каким-то сглаженным, чем-то порошим, всё терялось в нереальном мягком свете. С потолка, если он вообще был, спускались длиннющие зеленовато-синие водоросли, а может и не водоросли, а что-то такое мягкое, живое, ну или полуживое, вьющиеся. Казалось, что эти водоросли шевелились, что они реагировали как-то на появление